Глава пятая. Сердце пропустило удар и болезненно заныло. Тут зарокотал густой бас. «Ну чего встал? Пропусти, командира!» Сотник бесцеремонно отстранил звера и важно зашел в дом. Обнял меня, похлопал по плечам. «Экка ты материал, Настоящий партизан! Жалко не с нами!» Церемонно поздоровался с командиром отряда. Подбежал управляющий и заискивающе заюлил. «Пожалуйте, все уже готово!» и провел нас в другой конец дома. Я удивился. По прибытии мы осмотрели все помещения, и в этой комнате был лишь гладкий стол с лавками. Теперь он был богато накрыт, бутылочка самогона, литра натрия и всякая снедь, среди которой на самом видном месте приковывал взор роскошный шмат сала. «Цедила!» — удовлетворенно произнес сотник, а потом кивнул зверу. «Ты уйди пока. Нам с гостями на коротке поговорить надо» и мы остались за столом втроем. «Не бойся, не отравим!» Сотник разлил по стопкам самогон. «Ну, за встречу партизан большевиков с партизанами-патриотами!» Опрокинул в себя содержимое, крякнул. Логачев последовал его примеру. Я едва приложился. Не сильный любитель самогона, хотя он и был неплох. Разговор сразу заструился какой-то легкий и непринужденный. Два ушлых артиста и интригана, Сотник и Логачев... Знали, как важна эта беседа, как и куда ее вести. И оба пока что осторожно прощупывали друг друга, делясь, к слову, новостями, некоторые из которых были весьма любопытны. Постепенно они подошли к главной проблеме. Как только Сотник чуток расслабился, тут же Логачев и ударил его вопросом. «Скажи-ка лучше, зачем твои люди наших парашютистов в Залесье положили?», «Положили? Сотник непонимающе посмотрел на командира партизанского отряда. «Нет, не наши. Мы в те места не лазим и с твоими не бодаемся». «Тогда кто?» — напирал Логачев, сразу же откинувший за ненадобностью былую расслабленность. «Да кто угодно. Знаешь, сколько всякой швали сейчас под знаменем свободной Украины бандитствует? Не честь». «И тебе, борцу, за народное счастье по пути с такими вот бандитами?» «Ну, с кем? Как?» — неопределенно пожал плечами сотник. «А знаешь, Юлиан Юстинянович, я уполномочен официально довести до тебя, что в случае, если мы с тобой будем согласованно бить немца, советская власть все претензии к тебе снимает. И в будущем, когда фашистскую гадину раздавим, станешь уважаемым членом общества. Должность, какую-никакую получишь, по способностям». Сотник удивленно посмотрел на командира отряда, потом задорно рассмеялся. — Покупаешь меня, значит, Андрей Пантелеймонович. Покупают овцу на базаре, а я призываю послужить людям по-настоящему. Я и служу вольной Украине. С казаками, сотниками и набожным народом, ходящим в храмы, и с доброй украинской песней. Глаза сотника мечтательно затуманились. Мне подумалось, что по привычке сейчас затянет старую казацкую песню, но он сдержался. — Юлиан, ну что вы все хорохоритесь? — устало спросил Логачев. — Все равно вас задавят. Не может ваша мышь Галиция рядом с такими тиграми, как СССР и Германия, выжить и свободно остаться. А как тигры друг дружки усыпо выдергивают, до раны зализывать отползут, то на мышь никто и не посмотрит. Так не бывает. Кто-то да посмотрит. А если мышь бешеная, — прищурился хитро сотник, — тогда себе дороже будет ее загонять. Что, станете бешеными? А что думаешь, не сможем? Мы сможем. Наш народ хоть умом недалекий, но дюже упрямый. Злобы в нас много накопилось за столетие. Не приведи Господь, выплеснем ее на кого. Логачев не слишком надеялся обратить сотника в нашу веру. Понятно, что лесной командир себе на уме. Сильно с немцами не закусывался, предпочитая щипать их понемножку и выжидать удобного момента, чтобы поднять войско на борьбу за свободную Украину. Наивно рассчитывал, что русские с немцами изнемогут во взаимной бойне, тогда можно будет выгодно продаться Англии или Франции, заручившись их помощью в признании суверенитета. Но все же итоги встречи в целом были удовлетворительны хотя о совместных действиях против немцев и не договорились, однако заключили пакт о ненападении. Теперь наши люди друг друга не трогают, во всяком случае, на подконтрольных территориях. Сотник пообещал также других националистов вразумить, чтобы слишком в партизан не полили, но честно предупредил, что это вряд ли удастся. «Только за своих отвечаю, а по лесам столько шушеры ползает, даже на нас прыгают» обменялись паролями, как различать друг друга, утрясли другие вопросы, договорились обмениваться информацией по немцам, если те будут затевать, что дурное. И надо отметить, слово свое сотник держал. Боестолкновений с его людьми не было, где мы пересекались, пароли помогали и расходились миром. Еще не раз приходилось мне с заместителем командира отряда по разведке Наумом Решетовым встречаться в этом лесохозяйстве с сотником. Однажды лесной хозяин сильно нам помог, скинув информацию по военнопленным. В результате мы провели акцию, освободили людей, которые влились в отряд. — Можем же вместе идти, — удовлетворенно произнес на последующей встрече Решетов. — Немцев гнать. — Можно и гнать, только не обижайся, потом я вас буду гнать, — прищурился Сотник. — Ну, попробуй, хотя то дело будущее, а пока немец. Сотник задумчиво смотрел на нас и было видно, что он что-то задумал. Распирало его похвастаться, но не стал. С другими националистами стычки у нас продолжались, притом становились чем дальше, тем ожесточеннее. А к концу 1942 года у националистов пошло какое-то движение в их отрядах и подпольных структурах. Они сильно активизировались, и мы ждали от них какую-то грандиозную мерзость».